Слава нашему Господу! Всем добрый вечер! И у нас с вами третья глава, послание Титу. Надеюсь, сегодня мы ее завершим. Поэтому давайте мы откроем это местописание. Зачитаю я текст. Послание Титу, третья глава. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам, ибо и мы были некогда несмыслены, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Ешуа Мессию, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Слово «это верно». И я желаю, чтобы ты подтверждал об этом, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. Амен. Я пока остановлюсь здесь. Надеюсь, что комментарии позволят нам продвинуться далее. Итак, в первой части третьей главы речь идет о том, что верующий человек должен соответствовать своему званию, своим поведением. Очень часто явно видно, что люди говорят одно, а делают другое. О таких людях Ешо говорит, что вы устами приближаетесь ко мне, а делами вы отрекаетесь от меня. Понятно, когда говорится такая вещь с кафедры, каждый думает, да нет, это же не про меня. Но на самом деле нам нужно взять и положить свою жизнь на измерительную линейку Священного Писания, чтобы посмотреть, где у нас криво, где у нас торчит, чтобы это можно было срезать, чтобы это можно было обрезать, говоря библейским языком. Но мы как бы очень сильно любим свои бородавки и мозоли, и не хотим их обрезать, а нужно... Нужно это делать для того, чтобы мы могли плодоносить. Писание говорит, и здесь в этом тексте опытный раввин призывает молодых служителей напоминать людям повиноваться и покоряться начальству и властям. Понятно, если это не противоречит Божьему Слову если какая-нибудь власть приказывает человеку делать то, что противоречит Писанию, человек может отказаться, и это нормально. Конечно, потом будут какие-то принятые меры к этому человеку, страной и так далее. Но это та цена, которую мы должны готовы быть заплатить за то, чтобы отстаивать ценности неба. Ценности Небесного Царства. Когда человек думает, ну, там время придет, там посмотрим. Ошибка. Мы должны готовить себя к таким моментам в жизни. При этом я обязан сказать, что мы не знаем, как мы себя поведем. Никто не знает, как он поступит. Люди, которые кажутся храбрыми, оказываются трусами. А те, которые выглядели всю жизнь там хлюпиками или там еще кем-нибудь берут на себя такую ответственность, что три богатыря не подымут, даже если сойдут с картины. Понимаете? Это жизнь. Это то, что мы понимаем. Это внутренний дух человека, потому что именно нутро человека определяет его жизненную позицию. Повиновение начальству и покорность властям на самом деле обеспечивает людям, нам с вами, правильную позицию перед Богом. Потому что эти люди взяли на себя ответственность перед Богом за то или иное решение. Наша ответственность заключается в том, чтобы сделать то, что они говорят. Там, правильно это или неправильно, еще раз повторяю, если это не противоречит Писанию или заповеди. Да? То есть, если тебе там, твой начальник приказывает изменять твоей жене, Конечно, ты должен отказаться и не делать этого, это понятно. Но в жизни могут быть такие ситуации. Там, на какой-нибудь, я не знаю, там, э, ситуации, да, там человек подвыпит, начинает куражиться, и как бы это время не рабочее. Я свободный человек. Там, иди делай, что хочешь. А у меня есть жизненная позиция. Это просто пример. Поэтому... Э, Писание говорит, мы должны быть готовы на всякое доброе дело. Вообще, тут много говорится в этой главе именно о добрых делах. Что же это такое, доброе дело? Доброе дело – это исполнение заповедей. И в этом тексте есть подтверждение внизу, когда речь идет о том, чтобы избегать ненужных споров о законе. Я надеюсь сегодня прокомментировать это место как бы спорить-то и не о чем на самом деле. Писание призывает нас никого не злословить, не быть сварливыми. Свара – это ссора. А быть сварливым – это когда ты не можешь, как бы, спорить с человеком очно, и ты там себе бурчишь под нос – а он не знает даже, что. Быть сварливым – это значит не идти на мир. То есть, тебе человек предлагает, давай слушай, как бы уладим вопрос. А нет, туда. То есть, он все время считает, и все равно ему осталось что-то должен. Я уже говорил когда-то, люди, которые не способны э, заключать мировую, люди, которые не способны прощать кого-то, они бедные просто. Внутренне бедные. Поэтому они пытаются как бы создать себе хоть какую-то ценность там внутри. Вот, я же ему вот сделал, а он мне вот так. И вот он жует, жует, жует вот эту жвачку безвкусную. В то время, как можно это все уже давно было забыть, писать и двигаться дальше. А тем более, Писание нас призывает, когда мы делаем добрые дела, Во-первых, не помнить об этом. Не накапливать это. Иначе мы теряем на небе. Я бы не сказал награду, но стоимость точно падает в цене. И второе, просто как бы понимать, что это все Божьей благодатью мы делаем. Поэтому человек, который... Э готов к добрым делам, это человек готов исполнить заповедь любой ценой. Когда мы исполняем заповедь, мы уже делаем доброе дело. И даже если человеку кажется это не совсем добрым, ну как это доброе, это не надо об этом сильно много думать. Это заповедь. Бог так говорит, ты так поступай. Будешь поступать, поймешь. Если не с первого, то с двадцать первого раза. И потом начнешь получать благодать. То есть ты начнешь Чувствовать себя более благородно, когда ты будешь исполнять эту заповедь. Мы не хотим повиноваться начальству, потому что мы думаем, что начальник он глупый. Он как бы, ну, вот я-то точно знаю, как надо. А он, еще взяли, его поставили. Надо меня было поставить начальником. Они взяли его, поставили, а меня в подчинение. А он все неправильно делает. Это яцра, это злое начало. Писание говорит, все от Бога. Писание говорит, даже волос не упадет в твоей голову. И если тебя поставили ему под начало, значит тебя взял Бог в обработку. И это для тебя хорошо. На самом деле, понимание духовных принципов, оно позволяет нам не быть сварливыми и не быть злобными, потому что мы воспринимаем все как благо для себя. Об этом мы подробно говорили в послании Иакова. Человек должен понимать, что если он действительно доверяет Создателю, значит, все правильно. А если человек думает, что неправильно, тогда он не доверяет Создателю. Он думает, что не только начальник не знает, как надо, Ну и Бог там что-то перепутал. И что-то тут у меня в жизни неправильно, ситуация какая-то выходит. Надо и по-другому было. Вот такой, не побоюсь этого слова, примитивный способ мышления не должен присутствовать в жизни посвященного человека Богу. Никого не злословить. То есть не говорить плохо о людях. Иногда нам нужно сделать какой-то анализ для того, чтобы понять ситуацию. Иногда нам нужно о чем-то, ну, как бы, подумать, проанализировать. Но нельзя соскальзывать, как бы, в и сплетни. Быть несворливым, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Что это значит? Оказывать всякую кротость. Вы знаете, иногда бывает, что люди, они как бы, иногда в течение дня, иногда просто вот так складываются события, что человек, он очень обостренно воспринимает даже те вещи, которые нужно было бы на них посмотреть по-другому, помягче. И Естественно, он как бы, дает оценку этому всему, и ему сложно быть кротким, то есть ему трудно примиряться, ему трудно идти э, на какие-то решения, которые дают общий знаменатель. Вот это все сводится к отношениям людей, взаимоотношениям людей. Мы стараемся изменить свой характер, Люди приходят в общину на разном этапе развития этого процесса. У некоторых от природы просто Богом дан спокойный характер и какие-то есть положительные черты. Наша задача научиться здесь правильно коммуницировать, откладывая в сторону свои амбиции, и чисто земные какие-то вот цели и желания. Мешает нам, мы, мы пытаемся доказать, нет, надо не так, а вот так. Тема на самом деле обширная, потому что, на мой взгляд, все начинается дома. Вообще все начинается дома. Потому что Бог сотворил Адама и Еву. У них тоже все начиналось дома. Ну, как бы не в плане, что в трехкомнатной квартире, девятиэтажки там. А дом – это союз, это семья. Мы должны своим детям давать свободу в принятии решений, но при этом наши глаза должны быть прямо на них. То есть, не так, что, знаете, вот делай, что хочешь. Нет. Ты зовешь сына, ты зовешь дочь. Там, ну, как ты думаешь, вот как надо сделать. Ребенок, как бы он не привык еще к этому, он не знает. Задача родителя – задать ребенку правильные вопросы. И чтобы он сам, ответив на эти вопросы, получил ответ своими устами. Вот тогда это будет работать. Очень действенный метод. Вы говорите, а как надо поступить? И он на самом деле знает, как надо. И вот когда он это сам скажет, в этом будет больше эффекта, если ты ему даже 10 раз повторишь, я тебе говорил, нужно делать вот так. Он не слышит, мимо проходит. Но когда ты его сам спросишь, спокойно, ладно, не вышло, а как ты думаешь, а как надо было? А давай с тобой проанализируем ситуацию. Вот это дает возможность человеку чувствовать себя уверенным. Отсутствие кроткого характера, на самом деле, это отсутствие внутренней уверенности, которое на иврите называется бетахон когда человек в себе не уверен. И люди, вырастая, становясь взрослыми, по сути, остаются внутри такими же детьми, которые не способны принимать решения в своей жизни. Они боятся этого. Некоторые там, я не знаю, в 40 или в 50 лет жду, что за них решит мама. Мы уже говорили об отношениях отцов и детей, поэтому человек должен жить свободным, при этом он не должен грешить. Задача родителей – научить ребенка с детства вот этим вещам. Потом во взрослой жизни и также внутри общины, внутри собрания ребенок будет... Э следовать вот этой заданной модели своей жизни. И ему будет проще понимать Создателя, потому что он научился понимать земных родителей. А земные родители до какого-то момента в жизни ребенка полностью олицетворяют собой Бога. Знает он об этом или нет, они слушаются и копируют как бы во всем своих родителей. И родители, на них лежит ответственность показать детям пример, кем быть. Потому что вырастая, они тоже становятся родителями. И невольно они эту модель выстраивают в своем доме и в своей семье. И когда встречаются два человека, у которых были разные модели поведения в семьях, там начинаются конфликты, и более сильная личность пытается подчинить своей модели менее сильную. Так возникают браки с перекосом, когда женщины командуют мужчинами. И многие другие варианты. Это просто, так вот, немножко просто пример я привожу. Поэтому, если даже в семье руководила дома мама, такая, знаете, была, а может и не такая, Характер сильный может быть и в любой женщине, да? И если у нее дочка, она будет пытаться потом вот делать так же. Так если она уверовала в Бога, она должна помочь своему мужу занять правильную позицию главы семьи и с мудростью направлять его к принятию правильных решений, но не принимать их вместо него, не брать власть в свои руки. Почему? Почему? Таким образом закрывается полностью вот доступ благословения в семью, в дом. Бог никогда не будет благословлять дом, если женщина руководит домом. Это другая модель, не библейская. Там будет все неправильно, там всегда будет плохо и перекос. Потому что Бог изначально определил, а если у меня глупый муж, а если у меня там... «Слушай, ну ты же видела, за кого ты замуж выходишь?» Некоторые подсознательно ищут себе слабых изначально, даже не думая об этом. Оказывать всякую кротость человеком – это значит находить общий знаменатель. Но мы должны быть одновременно кроткими И одновременно несгибаемыми. Есть места, есть категории, территории, на которых, допустим, я не сдвинусь даже на полмиллиметра. Я буду стоять, как 28 памфиловцев на позиции. Потому что я точно знаю, за это нужно стоять и бороться. А есть территории, где не важно. Поэтому я могу очень легко отдать инициативу или согласиться, не иметь, я знаю точно, свободно могу. Иногда люди неправильно читают вот эту кротость, им кажется, а, вот здесь он отдал, тут уступил, сейчас мы на него сядем. А потом оказывается, что это корида. Кориду видели когда-нибудь? Или как это называется? Когда на быках пытаются скакать. Родео, спасибо, это Родео. Так вот, на самом деле я могу такое радио устроить, что ни одна больница потом не спасет. А зачем? Вопрос, а зачем? А так, давайте попробуем. Знаете, как некоторым интересно. Писание призывает нас понимать, кто ты, что ты и чем ты должен быть занят. Я бы мог тысячу примеров привести, когда люди, которых Бог определил для чего-то, думают, что они должны делать что-то другое в теле. Ну, потому что им нравится, потому что им кажется, что они могут это делать. Потому что, третий стих, мы некогда были несмысленные, То есть мы не соображали правильно на самом деле. Модель мышления этого мира закладывает в нас неправильные предпосылки. Мы не способны адекватно мыслить на духовной территории, к сожалению. И не всегда люди различают, где духовная, а где недуховная территория. Мы были... Несмышленые, то есть мы вообще не знали, что... Непокорные, заблудшие. Это все то, что следует одно, когда ты не... одно из другого. Когда ты не понимаешь, ты не соображаешь, как надо, ты будешь непокорным, потому что тебе кажется, что ты делаешь правильно, а все вокруг неправильно. Ты обязательно будешь заблудшим, Что по сути, ну как бы сказать, не совсем пропащий вариант. То есть, когда человек заблудший, у него еще есть надежда. Но когда обольщенный, надежды уже нет. Обольщенный тоже заблудший, но он уверен, что он идет правильно. Заблудший, когда определяет себя по GPS духовному, что он заблудился... Он отдает себе отчет в том, что он заблудился, и теперь он ищет выход. Обольщенный выход не ищет. Он идет до конца, будучи уверенным, что идет правильно, и еще ведет за собой других потом. Вот это разница. Поэтому заблуждение или состояние заблудившегося человека, оно отличается от человека, находящегося в обольщении. И люди обманывают сами себя на самом деле, а потом винят Бога. Галатам 6 глава. «Не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает, что посеять человек твой пожнет. Сеющий в плоть своей от плоти пожнет тление, сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Люди думают, что это Бог ошибся. Вот у него в жизни так все плохо сложилось, это Бог виноват. А чего он вот так вот? Зачем? Чего это он мне не дал? Правильную жену, недвижимости побольше, средства передвижения и полный банк денег. А некоторым даже свой банк нужен. Заблуждение можно исправить и нужно исправлять. «Были рабы похоти и различных удовольствий». Теперь похоти – это таава, это непреодолимое желание что-то получить или иметь. Мы об этом говорили, насколько я помню, в послании к римлянам, комментарий к 12 главе, первые два стиха. Все идет от системы неправильного мышления. То есть начать бороться с этим нам нужно с того, чтобы изменить Свою систему мышления. Измененный разум нам нужен. Ключевое слово рабство. Ты раб похоти. Сюда входит блуд, наркомания, алкоголизм. Э -э желание быть главным. Понимаете? Где-то. То есть власть. Это может быть все, что угодно, что завладевает твоим сердцем. Это очень серьезная тема на самом деле. И различных удовольствий. Вот удовольствия тоже могут быть различными. Понимаете, один человек находит удовольствие в применении химических препаратов. Другой человек находит удовольствие в том, что мучает других людей. Садист, например. А кто-то находит удовольствие в том, чтобы его хвалили. И ему надо быть в центре внимания. А кто-то находит удовольствие в том, чтобы продвигаться по карьерной лестнице. А еще оставлять поверженных конкурентов на пути к вершине этой лестницы. То есть здесь тоже широкий диапазон отрицательных вот этих вот... Э Граней нашей жизни, земной жизни. Поэтому нельзя находиться в рабстве. Нужно быть свободным. Свободным. Я вам скажу, вот, я понимаю, вот я сейчас говорю с кафедры, да, не только вы, кто-то еще будет слушать это э, в интернете, служителя же тоже болеют вот этими болячками всеми. Вот различные похоти или различные удовольствие. Это может быть просто вот желание, там, во что бы то ни стало, чтобы было много людей в общине. Такое вот у него вроде бы высокая мотивация, ты мне с ним поговори, он тебе скажет, главное, чтобы все спасены были, то то то то то то Слова правильные. Теперь как проверить? Вы знаете, очень просто. Пусть покажет делами, что он правду говорит. Так или нет? Писание говорит верному, в малом дам больше. Это промысел Божий, нам вообще об этом думать не надо. Вот и все. Будешь правильно пасти 10, Бог даст 20. Будешь правильно пасти 20, даст 50. Пасешь правильно 50, даст 100. Научишься 100 пасти, даст 150. И так далее. Но это не цель. Понимаете, всегда вот служители должны помнить притчу о талантах. Тот, которому дано было один талант, сколько должен был принести? Два. Один мало. Один плюс один – это два. Или нет? Ну, а как это один плюс один – один? Тот, которому два, сколько должен был принести? Четыре он и принес. Тот, которому дано было пять, десять. А теперь посмотрите. Тот, которому дано было два, с него же господин не требует десять. Он не может принести десять. Но и тот, и второй принесли стопроцентный результат. Вы слышите? Стопроцентный результат. Никогда нельзя оценивать служение служителя, пастора там или еще кого-то количеством. Это неправильно. Качественный подход к работе. Я всегда вспоминаю, учитель по русскому языку рассказывал эту историю про то, как поломались кремлевские часы. Это так и было. Поломались эти часы, Кремлевские, это, если кто не знает, это в Москве. Ну и некому ремонтировать. Нашли еврея старого часовщика. Он, он починил эти часы, там ушло на это месяц. Но он их сделал. Ну и приходят к нему из НКВД и говорят, ты что, как бы, что так долго? Тут, как бы, ну, тут раз, два уже все было. И он им говорит, Однажды встретились лев и крыса. И крыса льву говорит, ты сколько, львице, ты сколько рожаешь котят? Она говорит, два, ну три. Один, если выживет, хорошо. Крыса говорит, а сколько раз в год? Она говорит, ну раз в году. Она говорит, а я каждые три месяца по двадцать рожаю. И львица тогда говорит, ну, ты рожаешь крыс, а я рожаю львов. Понимаете? Есть разница. Не всегда количество определяет суть. Лев – это царь зверей. Жили в злобе, зависти. Когда-нибудь слышали, чтобы человек признавался, что он завистливый? Вот чтобы выходил человек на покаяние там, и говорил, братья и сестры, простите меня, но зависть поедает мое сердце. Слышали такое хоть раз? Люди прячут, люди боятся. Люди не боятся признаться в блуде. И мы это знаем. Слышали, да, не раз? Но люди не могут признаться в зависти. Казалось бы, сколько верующих людей поедает их сердце, вот эта зараза, этот микроб, эта бацилла, как ржавчина поедает. А они думают, что все хорошо. Душа, да ты завистливая. У тебя на лбу красными буквами это написано. Не, вы неправильно читаете. Ты же в голову не залезешь, ты же в сердце не залезешь. Только Бог знает сердце. Пусть каждый проверит себя. Так написано в этом тексте. Желаешь ли ты своему брату добра? Когда он покупает новую машину, у тебя живот болит, или ты радуйся вместе с ним? Проверь свое сердце. Что ты просто есть не можешь. У тебя аппетит пропадает. Да? Кто-то женился, ну, взял на такое красивое, женился. Все, у него жизнь, жизни он не спит, не ест, мучается. Это зависть. Зависть. Ну, понятно, примеров миллион. В любой области жизни. Служение. Вы-то не представляете себе, сколько людей завидуют и мучаются от этой зависти. Они не признаются даже себе в этом. Как хорошо жить свободным. Просто супер. Одно дело иметь цели и стремиться к ним. И цели должны быть небесные, а средства достижения чистые. Что это значит? Я вам скажу. Я не знаю, как другие служители. Уже, извините, я перешел как бы, ну, на ту категорию людей, к которым сам отношусь по милости Божьей, но Всегда нужно, вот человек, допустим, хочет где-то быть, пусть будет там. И всегда надо помочь ему найти, да, или переехал куда-то. Будет нужно, вернется сюда сам. То есть это нормально. Вот у нас вот семья сидит, да, уехали в Уракиву. Первым делом я нашел для них общину, чтобы все было хорошо. Они там приняли завет с Господом через погружение. Ну, год прошел, они, они говорят, мы, мы хотим здесь быть, вот сюда. Ну, слава Богу. Но я не звонил, и не звал, не, не, как бы, не, не работал над тем, чтобы их сюда затянуть назад. Ну, так решили люди. То есть я просто говорю о том, что, а кто-то не может переехать, надо там найти помочь общину, еще что-то. Целью должно быть служение... Богу для расширения небесного царства и спасения людей. Так если ты говоришь, да, мы на это нацелены, ну так пусть там спасаются тоже, и тут спасаются. Так или нет? Вот я открыто говорю, чем больше в Израиле откроется общин, тем лучше. Я только рад буду. Я не представляю, что это такое конкуренция. Это, это, какая может быть конкуренция вообще? В этом смысле мне очень нравится Варнава, потому что мы все знаем апостола Павла, правда? А кто из вас знает, что Павло создал Варнава? Он его построил, как верующего в Машеха человека. Он дал ему как бы ход. Он его был, ну так скажем, шлифовал его. В высшей лиге уже. Понятно, что у Шауля было образование, ученик Гамлиэля. Это да. Но ему нужен был кто-то, кто поможет ему вот в этой области. Это был Варнава. Удивительный человек, мы о нем почти ничего не знаем. Мы знаем Павла. И эти люди, вот тут написано, они гнусны, и они ненавидят друг друга. Это что? Царство Божие, гнусность и ненависть. Да не дай Бог свалиться в такую яму. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по своей милости баню возрождения и обновления Святым Духом. Речь идет о том, что Бог предизбрал нас. И отсюда нужно идти и во 2 главу Ефесянам 8-9 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру и сие не от вас, Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился». Здесь же есть место и в цитате из послания к римлянам, когда говорится о предизбрании. «Бог так решил, и даже не потому, что Он наперед знал, что мы будем делать добрые дела». Нет у человека ответа, почему Бог одних спасает, а других нет. Почему Бог возлюбил Иакова, а Исава возненавидел. Два родных брата. Так он решил. И если он так решил, на это есть причины. Можете не сомневаться. И для нас это тоже благословение. Мы не знаем наперед, кто будет спасен, а кто нет. Поэтому никогда нельзя судить по виду очей, то есть то, что ты видишь глазами. Пятый стих объемный, но я не буду на нем останавливаться, мы очень много говорили вообще о спасении по благодати. То есть благодать – это незаслуженный Божий дар, но это самое примитивное объяснение, самое простое, не хочу никого обидеть, это самое как бы... Простое ⁇ это Пшад, можно сказать. Потому что благодать ⁇ это реакция Бога на покаяние. Это дар с неба такой человеку, в помощь ему. Дополнительный ресурс для жизни в Боге. И поэтому Он спас нас не по делам по праведности, которые бы мы сотворили кто-нибудь мог бы сказать, ну да, Бог дал этим людям спасение, вот они заблудились по жизни, но Он-то знал наперед, что когда Он им это даст, они будут делать хорошие вещи. На самом деле, эти люди и так делали хорошие вещи. Но не хватало им в жизни главной приправы. Соли завета с Богом. Когда они это сделали, жизнь постепенно приняло правильное положение. Баня возрождения, это буквально вот, э, можно сравнить с омовением, погружением. И это омовение, это и микве, это и твила. В чем разница? Микве делается много раз в жизни, то есть, э, евреи омываются для ритуальной чистоты, например, там, перед свадьбой невеста делает миквы обязательно, женщина должна делать омовение и погружение раз в месяц, как минимум, после определенного периода, ну и так далее. Ну и для мужчин тоже есть, как бы, определенные нормы, а некоторые группы, такие, как кумраниты, это делали там, каждый день, омывались. Отвела Погружение. Это единократное погружение, которое делали прозелиты. То есть язычник, который становился прозелитом. Прозелит. Все знают, что это такое? Это язычник, который уверовал в Бога Израиля, и теперь он берет на себя обязательства и правила. Новозаветнее слово «христианин». То есть еврей... Не может же стать празелитом, правда? Поэтому еврей не может стать и христианином. Он родился по-другому как бы в этот мир. Он может только уверовать в своего Мессию. А вот язычник, который уверовал в Иешуа, он становится христианином, фактически новозаветным празелитом по более упрощенной схеме. Так вот твила это когда он погружался в воду во время заключения завета с Богом, и в этот момент язычник умирал, а новый празелит появлялся, выныривая из воды. Это просто я напоминаю то, что вы хорошо знаете уже. Поэтому вот эта баня возрождения, это духовное погружение которая омывает человека, омывает его сознание, и со временем подсознание становится омытым. Для подсознания нужно э, больше времени. Тогда мазэ подсознание» «Тат даат» «Тат «Мне важно, чтобы еврита говорящая, тоже молодежь понимала». «Адэна кульбарурмашэн то есть люди, как бы, они постепенно меняют свой подход к жизни, принимая больше и больше на себя ценности Бога. Речь идет об исполнении заповедей. Шестой стих, которого излил на нас обильно через Ишуа Мессию, спасителя нашего, чтобы, оправдавшись его благодатью, смотрите, что оправдывает человека. Небесный дар, оказывается. Ответ Бога на покаяние оправдывает человека. Я перефразирую сейчас умышленно. Смотрите, которого излил на нас обильно, и седьмой стих, чтобы, оправдавшись его благодатью. То есть, грешник кается, Бог посылает ответ в виде благодати на это покаяние. И человек оправдывается ответом Бога, на свое покаяние, а не покаянием самим. Мы по упованию, по надежде мы надеялись и мы сделались наследниками вечной жизни. Речь идет об уверенности в спасении. Да, верующий должен быть уверен в своем спасении. Точно так же, как мы уверены мужского мы рода или женского. Понимаете? Вот на таком уровне принадлежность. Теперь, кто не уверен в спасении? Тот, кто свою жизнь не меняет. Тот, кто притворяется. Как он будет уверен в спасении? Ее не будет, этой уверенности. И тогда он придумывает ложные доктрины, о которых написано чуть ниже. Слово это верно. И я желаю, чтобы ты подтверждал об этом дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. То есть вы видите, да, что раби Шауль призывает Тита, и он говорит, вот то, что я тебе говорю, это, это правильно. Ты должен это подтвердить своей жизнью, своими делами, ты должен говорить, и чтобы те, кто уверовали в Бога, старались это все исполнять. Снова говорится о добрых делах. Жить по воле Бога – это уже есть доброе дело. Поступать в этом мире по заповедям – это уже есть доброе дело. Потому что даже с врагами ты будешь милосердным, поступая по заповедям. И ты будешь отличаться от людей этого мира. Ты не будешь мстительным. И сможешь любить врагов. Теперь, любить врагов – это не значит, что с ними там хороводы плясать, или целоваться с ними, обниматься – Что такое любовь к врагам? Коротко я скажу. Достаточно, если я не нарушаю заповеди по отношению к своему врагу. Это и есть любовь. Потому что исполнение заповедей – это любовь. Об этом написано в Евангелиях. Если любите меня, соблюдите заповеди мои. Поэтому, когда даже происходит какая-то война, и верующий человек воюет, да? ну, как мы в Израиле, должны защищать свою землю. Не насилуем чужих женщин. Не, не нарушаем просто заповеди. Не мародерствуем, не воруем. Достойное поведение. Ты, ты же не для этого пошел. Ты землю защищаешь, защищай землю. Враг пришел, победил его. И в Писании есть примеры. Я не буду сейчас долго говорить, но вы знаете, когда армия пришла, и Елисей помолился, она ослепла, и он привел это в Шумрон, царь говорит, опа! Сейчас мы их всех. А Елисей говорит, подожди, ты что? В плен их взял луком, мечом. В евреи написано, он им накрыл пир. Сирийской армии. Пир. Не то, что там дал хлеб и воду, знаете, посадил на корточках и там охраняют их. И они там, как бы, поели и их выгнали оттуда. Им, им пир накрыли. Реально. Евреи. Во время царств, это книга царств, четвертая книга царств, понимаете? Уже жили как будто в Новом Завете, потому что все эти ценности изложены там и примеры есть, как поступал народ. И там написано, больше эти люди не приходили войной в Израиль. А следующая глава и следующий стих, по-моему 31, говорит, что опять армию набрал, но это уже понятно, это другие люди. Эти не пошли уже воевать. То есть, посмотрите, это же пример. В Новом Завете мы призывает нас Господь как бы вот через добро решать вопросы мира, правда? И побеждать зло. Но в Танахе уже это было, уже это есть все. А что там говорит царь Соломон сказал? Ничего нет нового под солнцем. Все, что есть, уже было. Только надо внимательно книгу читать. Поэтому... Нам надо быть прилежными. Знаете, что такое прилежное? В иврите «ласимлев», то есть положить свое сердце в это дело. Вот Мне нравится в этом плане еврей, да, когда объявляют «симулев», это значит «внимание». Но это на русском «внимание». А здесь «прилагай сердце» – прямой перевод. Так или нет? Так вот, если мы прилагаем сердце к добрым делам, Это хорошо и полезно. Смотрите, человекам. не написано для тебя хорошо. Здесь нет места эгоизму. Людям хорошо. А когда людям хорошо, и тебе хорошо. Я вспоминаю этот хороший фильм «Имено», когда они едут на этом тракторе огромном, да, он спешит в аэропорт. И он там ему говорит: «Да, "Давай, да ты не волнуйся", говорит. Я тебя так довезу, что тебе будет хорошо. Когда тебе будет хорошо, то и мне будет хорошо. А когда мне будет хорошо, он говорит, там еще кому-то будет хорошо. Это образ мышления. Человек, он делает хорошо, тогда всем вокруг хорошо. Поймите, я почему привел из фильма Мимино вот эту как бы. Эпизод. Да потому что люди, мы же на самом деле знаем, как это работает в этом мире. Даже у тех, которые, казалось бы, не знают Бога. Когда ты это делаешь так, чтобы другому было хорошо, тогда всем хорошо. Я призываю, давайте вообще не делать так, чтобы всем было хорошо. Но у нас так и происходит. Я, я просто хочу вас похвалить. И сказать, что я имею честь нести служение в самой лучшей общине на земле. Я так верю. И это пусть никого не обидит. И те, кто находятся в других общинах, пусть думают так же о своих. Они думают, ой, а где-то же еще лучше, чем у нас. Это уже зависть, понимаете? Это так же, как ты должен думать, твоя жена самая красивая, она самая лучшая. У тебя муж самый красивый, самый лучший, самый правильный. А люди болеют, им кажется, в чужом огороде трава зеленее. Потом оказывается, что она вообще... Да, да она зеленее, но она ядовитая. Ее кушать нельзя. Девятый стих. «Глупых же состязаний и родословий, и споров, и расприя о законе удаляйся, ибо они...» Бесполезные и Теперь, речь идет не о том, что не надо изучать родословия, написанные в Писании. Слышите, да? Через родословия мы поднимаем невероятное количество информации, только лишь понимая имена этих людей. Ну, понятно, что это на родном языке. Когда? То есть толкователи-то и не нужны. Поэтому эти родословия надо изучать. Но когда люди пытаются, свои родословия как бы спорят, кто более родовитый и кто ближе стоит там, к жертвеннику или к Богу, вот это не надо. Раби Шауль говорит, это, говорит, не поможет вам теперь. Споры и распри о законе удалятся даже. А дальше пишется и о еретиках. Так вот, я не побоюсь этого заявления и скажу. Любой человек, который утверждает, что сегодня закон упразднен, это еретик. Любой человек, который пытается сказать, что теперь время благодати и закон отменен и не нужен, это ересь. Потому что одно не отменяет другое. Потому что я покажу, как работает благодать в Танахе, для тех, кто не знает, в Ветхом Завете. Так, что вам и не снилось в Новом Завете. Недостижимо для многих просто. Поэтому закон – это основа. Закон – это фундамент. Закон – это законы Вселенной. Духовные, физические, химические, биологические. Без них хаос, без них беспорядок. Там, где нет Бога, там нет закона. Там, где закон, там порядок. И когда люди говорят, я не привык жить по закону, они лгут, они лукавят. Я уже вам приводил пример. У тебя есть права? Ты по дороге ездишь на машине? Ты под законом. Хорошо тебе под законом или нет? Хорошо. Ты знаешь, как правильно ехать, и другие знают. И стоит только сказать, теперь ездим, как хотим. Вы знаете, сколько людей погибнет за один день? И сколько аварий будет? Это можно назвать благодатью? Нет, конечно. О законе даже спорить не надо. Надо удаляться. Если человек начинает что-то там доказывать, что закон не нужен, я уже сказал, это еретик. Два раза сказал, ну три раза. Потом даже чай с ним не пей. Так говорит Писание. Пей чай сам. А что? Ты пьешь чай сам? Нет? А я пью. Это же чай. Чай можно самому пить. Женой. Ну а если там нету, или она уже на работу пошла, или еще не вернулась. Заварил чашечку. Хорошо. То есть, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Посмотрите на характеристику Нового Завета. То есть, человек, который пытается объяснить, что закона нет, он пытается оправдать свое развращение, и он заражает других людей этими вещами. Людям выгодно это, Ересь, говорить, потому что они как бы прикрывают себя или свое неправильное поведение. Смотрите, как написано, он развратился и грешит. Еретик. Почему? Потому что как только человек теряет связь с Богом, он сразу уходит в грех. А что еще остается? Бог наше спасение, надо держаться за Бога. Последние отрывки, это заключительное наставление приветствия. Здесь я, я прочту, когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Зину, Законника и Аполоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Теперь не только Зина, но и Аполос, я думаю, был Законник. Зина 100%. Что такое Законник? Многие ну, как бы не знают разницу между Законниками, Фарисеями книжниками для людей. Для них это такое, знаете, как бы салат и ракот, и все одинаково. То есть, как бы салат из овощей. Законники — это люди, сведущие в законе. Что такое быть сведущим законом? Во-первых, хорошо знать текст Торы, Пятикнижие Моисея. Во-вторых, уметь правильно пользоваться, применяя Под пункты, подпункты и поправки к этому закону. То есть здесь нужно было знать не только саму Тору, но и Аллаху. То есть э, устный закон выработан на то время. Мы говорим о периоде первого века. Середина первого века, даже это начало второй половины. развития вот этого мессианского движения. Поэтому законники умели правильно создавать новые правила жизни в скобках Аллаход, Эти люди были крайне полезны для, для здорового формирования мессианского иудаизма, потому что нужны были определенные корректировки. И это могли сделать только люди, которые делают это квалифицированно. Понимаете? Поэтому законник это благословенный человек на самом деле. Я знаю, что меня дразнят законникам, там за глаза говорят. Для меня это честь быть законником. Открыто говорю. Поэтому и рыбу я никогда сетями не ловил. Я по сути законник. Только спортивные снасти. Разрешенные законом. Я помню, я даже неверующий был. Во время нереста, вот Киев, Киевская область, там все Украине. Можно было ловить на один крючок. Я всегда ловил на один. Даже когда запрета не было а не на два. Потому что, если крупная рыба попадается, трофейная, ее больше шансов поймать на один крючок, что второй обязательно зацепится за что-нибудь на дне. И рыба убежит. А так шанса нет. Ну, как бы он есть, но меньше. Хорошо, не буду соскальзывать в любимую тему. Об этих людях надо было особенно позаботиться, чтобы у них ни в чем не было нужды. Почему? Эти люди не должны были тратить время на то, чтобы где раздобыть покушать, как там заработать, обеспечить, чтобы они пошли куда им надо, и дальше могли заниматься изучением закона для того, чтобы народу было хорошо. Вы знаете, от чего гибнет народ? Это написано в Танахе. От недостатка ведения, правильно, Саша? А недостаток ведения – это не знание закона, друзья. И снова можно было бы привести тысячу примеров, когда человек знает закон, и это сохраняет ему жизнь. Так или нет? Например, не прыгает с высокого места на камне. Знает закон земного притяжения. Он говорит, для чего это нужно, чтобы пусть наши учатся упражняться в добрых делах. Добрым делом было их обеспечить всем необходимым и отправить в дорогу. Это подход анахический. Чтобы они были, ну как бы сказать, вот, уверенно ни, ни в чем не нуждались, на ночлег могли остановиться, одежды имели там теплые, еще что-то. И он говорит, это полезно для народа, для наших. Смотри, как он пишет. Для наших это полезно. Поэтому наши тоже мы будем упражняться в добрых делах и удовлетворении нужд других людей. Для чего? Чтобы не были бесплодны. Помните, что было с бесплодной смоковницей? Нам нельзя быть бесплодными, друзья. Приветствую Тебя все, находящиеся со мною, приветствую любящих нас в вере, благодать со всеми Вами. Аминь.